Глава 14. Выйти за пределы. Я умолкаю. Воспоминание тускнеет. Я стою, не шелохнувшись, но оно медленно ускользает от меня. Все дальше, дальше, дальше. В конце концов, оно превращается в крошечное пятнышко в моей голове, а потом исчезает совсем. Я судорожно вздыхаю и смотрю в глаза доктору Ратлидж, каждый раз рассказывая ей свою историю, Я переживаю эти моменты. Возвращаться к реальности больно. Мне хочется остаться в моем прошлом, где меня ждал Макс, где рядом со мной была Лана. Доктор Ратлидж с пониманием смотрит на меня, а потом бросает взгляд на часы. «Уже пять часов вечера. Продолжим завтра». «Боже мой, я больше не могу. Я должна уйти из ее кабинета». оставив в нем все мои воспоминания о Лахлане, Максе и Лане. Я представляю себе, как запираю дверь, бросаю за спину ключ и убегаю далеко-далеко. Я встаю и иду к двери. «Наоми!» Я морщусь и поворачиваю голову. Только не говорите мне, что это еще не все. «Ты хорошо справилась сегодня», — говорит доктор Ратлитш, говорит мягко, с оттенком гордости. я это зря но её слова мне приятны, она слушает меня, она даёт мне шанс. И это показывает мне, что, возможно, не каждый доктор в Фэйрфаксе полная тупица. Мэри ждёт меня в коридоре. Мы идём в столовую на ужин. Мы не произносим ни слова. Я пытаюсь оставить Макса и Лану в кабинете доктора Ратлидж, но это невозможно. Они следуют за мной повсюду. От них просто нет спасения. Мы останавливаемся у двери столовой. «Я заберу тебя через 45 минут», — говорит Мэри и уходит. «Мне 20, но я как малое дитя. Черт побери, здесь все такие. Все, что я здесь делаю, требует надзора. В первое время это раздражало, но теперь я привыкла. Ирония этой комнаты в ее планировке. Она похожа на стильный ресторан». Белые колонны между двумя французскими окнами, камин, темно-синий ковер, бледно-желтые стены. Интерьер комнаты завершают две огромные картины с изображением цветов. Во время еды я обязательно смотрю на них хотя бы раз. Это что-то вроде сеанса арт-терапии. Я беру свою еду. Она состоит из водянистых макарон и сыра, щедрой ложки зеленой фасоли и кусочка сухого шоколадного торта, пластиковая посуда и вода. По всей комнате расставлены столы. Некоторые люди сидят вместе и разговаривают, некоторые нет, некоторые похожи на меня и ни с кем не сидят. Моя единственная привычка — сидеть рядом с притворной мамашей. Она за своим обычным столом с ребенком на руках. Я медленно жую, а люди смотрят. За столом позади притворной мамаши Сидит Эмбер. Она ковыряется в тарелке перебирая макароны, пока не находит то что соответствует ее требованиям. Наконец, она ее находит и слизывает с нее сыр. Затем делает вид, будто вытирает лицо, но я вижу, как она втихаря выплевывает макаронину в салфетку. Она повторяет это действие. Медсестра видит то же самое, что и я. Она подходит к Эмбер и что-то шепчет ей на ухо. Эмбер скрипит зубами, подносят ко рту еще одну макаронину, смотрит на нее несколько секунд и срывается. «Я хочу вернуться в свою грёбаную комнату!» Она поднимает свой поднос и швыряет его о стену. Тотчас воцаряется хаос. Кто-то визжит, кто-то хихикает, кто-то с плачем прячется под стол. Притворная мамаша прижимает ребенка к груди и поет ему колыбельную. За соседним столом сидит какой-то парень. Он невозмутим. Он откинулся на спинку стула и улыбается. Возможно, он здесь пожизненно. Если да, мне понятна его радость при виде всего этого хаоса. Я же просто наблюдаю. Есть вещи, к которым я никогда не привыкну. Я оставляю еду и иду к медсестре, которая разговаривает с Эмбер. «Могу я выйти на улицу?» — спрашиваю я, перекрывая гвалт. Она раздраженно смотрит на меня — Я вижу, что она сейчас ответит отказом. «Я никуда не убегу и не сойду с ума», — быстро говорю я. «Я просто хочу пару минут тишины». Она придирчиво оглядывает меня с головы до ног и, похоже, остаётся довольна. Или просто устала от хаоса, или ей наплевать, что я делаю. В любом случае, она бодро говорит «да» и возвращается к Эмбер. Я толкаю дверь. Холодный воздух. набрасывается на меня с такой силой, что я едва не задыхаюсь. Но дверь захлопывается за мной, и как только шум за моей спиной стихает, я понимаю, что готова каждый день вдыхать этот ледяной воздух, лишь бы не сидеть в мерзкой столовой. Я иду по снегу к перилам. Передо мной открытая площадка. Трава на ней усыпана снегом. Голые деревья храбро застыли в морозном воздухе. Если я захочу, я легко смогу убежать. У меня будет полчаса, самое большее час, прежде чем меня хватится. Но как не заманчива эта мысль, она повергает меня в ужас. Я то и дело оглядываюсь. Вдруг кто-то наблюдает за мной изнутри или даже читает мои мысли. Спрятав руки в рукава толстовки, я иду к лестнице и сажусь на верхней ступеньке. Это максимум моей свободы. Позади меня скрипят балконные двери. Я не оборачиваюсь, но двери закрываются. наоми при звуке этого голоса я покрываюсь гусиной кожей лахлан он садится рядом со мной и глубоко вздыхает от его дыхания в воздухе появляется облачко пара я пытаюсь схватить его пока оно не исчезло но увы слишком поздно я искал тебя говорит он я смотрю перед собой кто сказал тебе что я здесь его плечо касается моего и он даже не пытается отодвинуться. Я закрываю глаза и просто впитываю его. Его тепло, его близость. Мои руки лежат на моих ногах, мой взгляд по-прежнему устремлён на деревья. «Никто», — говорит он, — «когда я вошёл в столовую, ты выходила на улицу, и вот ты где». «И вот я где», — повторяю я его слова, пытаясь вникнуть в их смысл. «Неужели я правда здесь?» физическом смысле, да, но это ничего не значит. Моя душа, самая суть меня, кажется расколотой. И Макс, Лахлан и Лана, каждый носит в себе ее кусочек. Наконец, я смотрю на Лахлана. Я хочу проникнуть в него и выхватить ту часть меня, которую он украл. Я смотрю на него, и мое сердце застревает в горле. Я так сильно люблю его. Я люблю его нездоровой любовью. Я отдаю себе в этом отчет. И все же люблю Макса почти так же сильно. Неужели я такая ужасная? Люблю двух мужчин одновременно. Если бы мне предложили выбрать между ними прямо здесь, прямо сейчас, я бы не смогла. Я не знаю, как жить без них обоих. Лахлан немного изменился. Я знаю, это невозможно. Я видела его не так давно. Его волосы выглядят длиннее. Обычно он всегда чисто выбрит, но сегодня на его лице щетина, глаза усталые и печальные. Я хочу спросить, что не дает ему уснуть по ночам, но уверена, что уже знаю ответ. «Ты сказал мне, что не вернешься», — говорю я, — чувствуя как меня переполняют эмоции. К глазам подкатываются слезы. Эмоции должны как-то выходить наружу. Ты не можешь просто то возникать, то исчезать из моей жизни. «Это убьет меня», — дрожащим голосом говорю я. Он расчесывает пальцами свои густые волосы. «Не знаю даже, должен ли я в данный момент быть здесь», — признается он. «Просто я страшно скучаю по тебе». Смысл его слов доходит до меня. Я мгновенно чувствую прилив энергии, какого не испытывала с тех пор, как видела его в последний раз. «Я тоже скучаю по тебе», — шепчу я. Карие глаза Лахлана... буквально сверлят меня напряжённым взглядом. Здесь можно по специальному пропуску возвращаться домой на выходные или что-то в этом роде. Ты ведь знаешь, верно? Вообще-то впервые слышу. Откуда ты знаешь? Я спросил. Если у тебя получится уехать отсюда на выходные, хочешь, я тебя заберу. Мне это нужней, чем сделать следующий вдох. Я вновь обретаю голос и шепчу. Я была бы только рада. «Отлично, и это произойдет», — уверенно заявляет он. «Оптимизма Лахлана хватило бы для нас обоих. Я же не верю, что меня когда-нибудь отпустят домой на выходные. Я начинаю верить, что никогда не уйду отсюда. Я не смотрю на него. Я всегда была чокнутой», — рассеянно спрашиваю я. «Не говори о себе так». Я кивком указываю на здание. «Они считают, что я чокнутая. Все пытаются диагностировать меня. Я тереблю ткань своих спортивных штанов. Даже мой новый доктор... Она не может понять меня. Она тебе нравится?» «Она лучше, чем старый доктор. Не знаю почему, но я ей доверяю. Я неловко пожимаю плечами». «Уже хорошо», — говорит Лахлан. «Я смотрю на него. Я видела тебя несколько ночей назад». Лахлан хмурится. «Ты лежал со мной», — продолжаю я. Он резко втягивает воздух и, сцепив руки на затылке, закрывает глаза, словно ему больно. «Это ведь безумие, верно? Тебя там не было, но ты был. Клянусь, был и даже говорил со мной. Ты рассказывал мне историю, чтобы помочь мне уснуть. Даже сейчас я не могу сказать, сидишь ли ты рядом или мне это только кажется». Внезапно он встает и опускается на колени на ступеньку ниже меня, Его колени утопают в холодном снегу, но ему всё равно. Я сейчас здесь. Его руки обвивают мои колени, его пальцы нежно гладят мою кожу. Я сижу совершенно неподвижно и наблюдаю за тем, как его рука движется от моих колен по бёдрам и до талии. Он крепко сжимает меня, как будто я сбегу в любую секунду. «Однажды ты уйдёшь отсюда». Он произносит последние слова «медленно». и всё будет хорошо. Я верю его словам лишь потому, что они — всё, что у меня есть. Наклонившись поближе, я обнимаю его и утыкаюсь лицом ему в шею. Я вдыхаю его так, словно это последнее, что мне осталось в жизни. «Скажи мне, за что ты борешься, и я буду бороться вместе с тобой», — шепчет он, касаясь губами моих волос. Я обнимаю лахленно за шею, удерживая его на месте. С моих губ срывается мучительный стон. Сумея я найти внутри себя слова, я бы сказала Лахлану, что скучаю по нему каждый день. Это каждый день, проведенный в разлуке с ним, истощает меня, медленно выпивает мои силы. Но мне не нужно ничего говорить. Лахлан слышит правду, даже если я молчу. «Я знаю», — шепчет он. Он придвигается ближе. Наши лица разделяют всего несколько дюймов, Наше дыхание смешивается. «Я собираюсь вытащить тебя отсюда». Надежда почти покинула меня, но сейчас я снова чувствую ее и крепко за нее держусь, кто знает, как долго продлится это чувство. Лахлан неохотно отстраняется от меня. Его пальцы касаются моих щек, описывая медленные круги. «Мне пора». «Не уходи!» — вскрикиваю я. Мои руки еще крепче обнимают его шею. «Останься!» Я не расписался на стойке регистрации. Мэри меня застукает. Сама знаешь, она не постесняется выставить меня отсюда. «Останься», — шепчу я, касаясь губами его губ. «Я...» Он начинает что-то говорить, но его слова растворяются в воздухе. Его губы прижимаются к моим. Сначала медленно, но затем поцелуй набирает обороты, и мы оба почти впадаем в отчаяние. Мои пальцы ерошат ему волосы, Он громко дышит носом, затем прислоняется ко мне, и под его весом, по моему телу, распространяется тепло. Внезапно Лахлан отстраняется. Мы оба тяжело дышим, его руки сжимают перила. Мне пора. Не знаю, говорит ли он это себе или мне, но обещаю, я скоро вернусь, хорошо? «Я люблю тебя», — со всей страстью говорит он. «Я тоже тебя люблю». Он встает. и идет по лестнице. Под его ногами хрустит снег. Я зарываюсь лицом в ладони. Я перебираю годы и погружаюсь в воспоминания, пока не нахожу одно, способное смягчить уход Лахлана. Я нахожу воспоминания, от которого на моих губах играет улыбка, то, которое делает меня невосприимчивой к холоду и чувству одиночества.